Глава 6. Берн достал пистолет, и они стали осторожно приближаться к людям, стоявшим на берегу моря. Двое мужчин о чём-то говорили, и всё время вспыхивал огонёк сигареты, освещавший их лица. Внезапно Дронго остановился. "Уберите оружие", попросил он Бернта. "Это ваш брат с мистером Лиру. Хорошо, что у вас такое зрение", пробормотал Хаузер, убирая пистолет. Они подошли ближе. Томас Каузер и Мари Слиру обернулись на их шаги, но Дронга успела кликнуть французского консула и назвать себя. Что-нибудь нашли? спросил Томас. Ничего, ответил Бернд. На острове никого нет. Я так и думал, пробормотал Лиру. Он докурил сигарету и свернув окурок, выбросил его. Дронга увидел, как он смял окурок, и вспомнил про другой, найденный на месте преступления. Однако пока он ни о чём не спросил. Они вернулись в дом. В гостиной по-прежнему сидели женщины, предпочитавшие пить минеральную воду из бутылок. Лишь Елена время от времени уходила на кухню. Все остальные сидели, не решаясь покинуть гостиную до появления мужчин. Нужно обыскать дом, неожиданно предложил Бернд. В отличие от своего брата, он всё никак не мог успокоиться, или его взволновал разговор с Дронга. Ты думаешь, кто-нибудь спрятался в доме? спросил Томас. Не знаю, ответил Бернд. Но я думал, что его нужно осмотреть. Пойдём, согласился Томас. Мистер Дронга, давайте начнём наш осмотр. Возможно, мой брат прав, и нам нужно быть более последовательными. Я убеждён, что мы никого не найдём, но посмотреть нужно. Мужчины прошли через гостиную, направляясь к ведущей на второй этаж лестнице. Женщины не стали ничего спрашивать у них, и только Джерри не смолчала. Куда вы идёте? спросила она: "Или вы думаете, что убийцы прячутся в наших комнатах? Мы должны осмотреть весь дом", пояснил Бернд. Они поднялись по лестнице и подошли к комнате, которую занимала семья лорда Столлера. Томас осторожно постучал и, не услышав никакого ответа, мягко открыл дверь. "Входите", услышал он голос лорда Столлера. Последний уже проснулся и теперь смотрел на входящих У него был очень измоченный вид. Как вы себя чувствуете? спросил Томас. Следом за ним вошли Дронга, Бернд и Мари Слиру. Не очень, вздохнул Столлер. Такое ощущение, словно меня вывернули наизнанку. Наверное, сказалось и лекарство, которое принесла Джерри. А где Инес? Я проснулся и с трудом добрался до ванной комнаты. Куда она исчезла? Она внизу, сказал Мари Слиру. Сейчас я её позову. У вас что-то случилось? спросил лорд Столлер. Вы появились так неожиданно. Ничего, сказал Томас Хаузер. У нас всё в порядке. Отлежитесь, сэр Александр. Я думаю, к утру вы будете в порядке. Спокойной ночи. Спокойной ночи, кивнул им сэр Столлер. Мужчины вышли в коридор. К ним уже спешила Инес. Как он себя чувствует? спросила она Томаса. Лучше. ответил тот. Идите к нему мистер Столлер, ему нужна ваша помощь. Они прошли в комнате Дронга. Здесь было темно и тихо. Проверив комнату и осмотрев даже балкон, Берн вернулся в коридор. Напротив размещался Мари Слиру. У него также не было ничего необычного. А вот в комнате, которую занимали югославы, горел свет. Очевидно, они так торопились, что не успели его выключить. Дронго вошёл в комнату следом за Томасом и Бернтом. Деликатный Мари Слиру остался в коридоре. Он вообще не входил в комнаты. На полу лежало несколько смятых пакетов, очевидно, брошенных племенем при поспешных сборах. Внимание Дронго привлекла бумага, торчавшая из мусорного ведра. Он подошёл ближе, осмотрел её и потрогал. Затем Дронго посмотрел на Бернта, но ничего не сказал. Они вышли в коридор, и Томас выключил свет. Пройдя в другую сторону, они вошли в апартаменты, окнами выходившие на море. Это были три большие комнаты Бернта Хаузера и его супруги. В апартаментах Бернта и Джессики всё было в полном порядке, словно они ожидали гостей. Апартаменты Томаса и его супруги отличались разительным образом. Если у Бернта и Джессики были одна общая спальня, некое подобие рабочего кабинета и приёмная, то в апартаментах хозяев виллы были две большие спальные комнаты и небольшая приёмная. Очевидно, супруги спали в разных комнатах. И если у Джерри был такой беспорядок, что Томасу сразу пришлось закрыть дверь, чтобы не шокировать мужчин, то у самого Томаса в спальне царил идеальный порядок, такой же, как и у его брата. Дронго с удовлетворением отметил, что Джерри выбрала для себя комнаты обращённые к бассейну. Он обратил внимание на небольшую лестницу в конце коридора. Отсюда можно было подняться на третий этаж, но можно было и спуститься. Куда ведёт эта лестница? спросил Дронга. На кухню, пояснил Бернд. Отсюда можно спуститься на кухню, не проходя через гостиную, и подняться наверх. Если кому-то из хозяев понадобится еда, кухарка может доставить её сюда, не проходя через гостиную. Они поднялись на третий этаж, где были комнаты, предназначенные для Елены и Клэр. Очевидно, молодой девушке нравилось жить на чердаке, и она сознательно выбрала для себя такое место в доме. Примерно через час уставшие мужчины собрались в гостиной. Томас сел на стул и на немой вопрос жены пожал плечами. На острове никого нет, сказал его брат. И это значит, подвел невесёлый итог Джерри, что здесь не может быть постороннего убийцы. Миссис Парубович нам уже всё рассказала. Возможно, он не убит, возразил Томас. Может, он упал и ударился. И от этого умер? спросила жена. Братья промолчали. Значит, здесь никого нет? уточнила Джессика. Да, ответил Мари Слиру. Мы обыскали весь остров. В таком случае, начала Джерри. В таком случае, перебил её Мари Слиру. Человек, который пытался убить лорда Столлера и убил Фатоса, находится среди нас. Наступило неловкое молчание. Все смотрели друг на друга. Даже Елена, сидевшая у выхода, поняла, что именно сказал французский консул. В гостиной находились 11 человек. "Я думаю, мы напрасно так нервничаем", вдруг сказала Джерри. "Конечно, это неприятно и страшно, Но рядом с нами находится эксперт по вопросам преступности. Будет правильно, если мы дадим возможность мистеру Дронгу проявить свои способности. Но сначала мы позвоним в полицию, возразил её муж. Нужно срочно вызвать её на остров. Каким образом? спросила Джерри. Вертолёты ночью не летают. Ты знаешь это лучше меня. Самолёт здесь не сядет, а на катерах они будут плыть всю ночь. По-моему, лучше дождаться утра. Это неразумно. Нахмурился Томас. У нас произошло убийство Джерри, и чем быстрее мы сообщим в полицию, тем раньше они приедут. Всё равно они будут утром, возразила Джерри. Лучше позвонить им на рассвете, когда можно использовать вертолёты. Или у тебя есть запасной аэродром? Хватит, отмахнулся муж и прошёл в кабинет, где у него был телефон спутниковой связи. Через минуту он вернулся в гостиную. Кажется, ты была права. Растерян сказал он: "Я пытался объяснить этим идиотам из полиции ситуацию на нашем острове, но они поняли только про смерть Фатоса. Очевидно, они решили, что наш рулевой напился, упал и ударился головой. Они обещали приехать только утром. Собственно, ничего другого от греков я и не ждал. Подождём до утра", согласился его брат. "Сейчас рано рассветает. И мы будем сидеть и ждать, пока нас убьют?" спросила Джессика. Я думаю, что больше ничего страшного не случится, возразил Лиру. На острове нет посторонних, а убийца не решится напасть в доме, где могут услышать крик. Вы можете сказать, кто убийца? спросила Джессика. Этого я пока не знаю, признался французский консул. В таком случае я вернусь к морю, поднялась со своего места Инес Столлер, и буду очень благодарна, если кто-нибудь проводит меня до моей комнаты. Я провожу вас, сказал Бернд. Они прошли к лестнице и поднялись наверх. Клэр обратилась Джерри к Джеррик дочери: "Ты будешь ночевать сегодня со мной". "Нет, Джерри, разреши мне остаться у себя". Очевидно, дочь обычно называла мать по имени. "Не разрешаю", отрезала Джерри. "Это может быть опасно". "Я никуда не пойду", простонала Плема Парубович. "Это опасно. Нас могут убить, как этого рулевого Не волнуйся, Плема, успокоил её муж. Они до нас не доберутся. Я убью каждого, кто попытается к тебе подойти. Не нужно драматизировать ситуацию, мистер Порубович, вмешался Томас. Если хотите, мы дадим вам оружие. Не нужно, грубо ответил Митар. Обойдусь как-нибудь без вашей помощи. И вообще, мы забаррикадируемся и будем ждать полицию. Извините меня, мистер Порубович, внезапно сказал Дронга. Чем именно вы собираетесь убивать неизвестных, которые захотят к вам приблизиться? Что? спросил Парубович, явно смущённый вопросом. Вы отказались от оружия, которое вам предложил мистер Хаузер, и сказали, что убьёте каждого, кто к вам подойдёт. Означает ли это, что у вас есть оружие? Откуда вы знаете про мой пистолет? спросил Митар Парубович. Я только спросил. Нет, вы знали про мой пистолет. разозлился митар, краснея от негодования. Вы нас подслушивали? Вас прислали из Белграда? Я так и думал. Вы понимаете наш язык. Меня не присылали из Белграда, устало ответил Дронга. Не считайте себя такой важной особой, чтобы за вами посылали ещё и специальных агентов. Или вы чувствуете за собой какую-то вину? Я ничего не чувствую. Скажите, откуда вы знаете про мой пистолет? У меня есть официальное разрешение на его ношение. Я ведь эксперт по вопросам вооружений. Не сомневаюсь, кивнул Дронга. У вас наверняка есть разрешение, но вы не говорили никому из нас, что приехали на остров с оружием. Вы о нём забыли? Но когда случилось это происшествие с лордом Столлером, и вы захотели срочно уехать с острова, то захватить пистолет не забыли. А бумагу, в которую он был завёрнут, вы выбросили в мусорное ведро. Тоже мне сыщик. презрительно фыркнула плема парубович. Очевидно, она уже пришла в себя и теперь бросилась активно защищать мужа. Вы могли бы узнать у нас, и мы бы вам рассказали. Возможно, кивнул Дронга. Но Фатта соубили, ударив сзади тяжёлым предметом. Убийца унёс с собой орудие убийства. Во всяком случае, мы не нашли его. Вы с ума сошли, разозлился Парубович, поднявшись со своего места. Что вы себе позволяете? Вы думаете, это я ударил его своим пистолетом? Он у меня здесь. Вот я вам сейчас покажу. Он вытащил пистолет из сумки, которая лежала рядом с ним. Все испуганно шарахнулись в сторону. Положите оружие на стол, мистер Парубович, попросил Томас, поднявшись со своего места. Осторожно, спокойно положите пистолет на стол. Не делайте из меня идиота, зло огрызнулся Митар. Я умею обращаться с оружием, и не нужно смотреть на меня как на убийцу. Я сейчас положу пистолет обратно в сумку, но не отдам его вам. Ни за что не отдам. Положите, согласился Томас, но только осторожно. Вы сняли пистолет с предохранителя, хмуро заметил Дронга. Я не уверен, что вы так хорошо разбираетесь в оружии, лучше вас, снова огрызнулся Митар, но посмотрев на пистолет, Поставил пистолет на предохранитель и засунул обратно в сумку. Так будет лучше, сказал Томас. По-моему, нам всем нужно успокоиться и немного отдохнуть. Я вообще не понимаю, почему вы все так комплексуете, заметила Джерри, поднимаясь со стула. Сэр Александр мог отравиться ещё до того, как прибыл на наш остров, а реакция сказалась лишь потом, когда он съел рыбу, и не обязательно, чтобы в его чашке был яд. Мистер Дронга, конечно, специалист Но он не может определить наличие яда по одному запаху или взгляду. Что касается Фатаса, то он действительно мог упасть и удариться. Не стоит всё так драматизировать, господа. Нам всем нужно успокоиться. Инес поступила правильно, отправившись к своему мужу. Кто хочет, пусть отправляется спать, а кто хочет, пусть идёт со мной купаться. Джерри, сейчас не время, начал был Томас. Именно сейчас и время, и место. С вызовом сказала Джерри: "Если на острове действительно находится убийца, то пусть он бьёт меня в бассейне. Лучше умереть там, чем в своей постели. Разве я не права, мистер Леру?" "Ты всегда права, Джерри", сказал французский консул. "Но в данном случае, мне кажется, лучше не рисковать. Я иду купаться", пожала плечами Джерри. "Неужели никто из мужчин не захочет меня проводить?" "Ты ведь знаешь, что я всегда готов тебя провожать", улыбнулся Леру. Полоумная дура, прошептала Плема, обращаясь к своему мужу. Дронга отметил, что она поразительно быстро пришла в себя. Мы останемся здесь, объявила Плема Порубович, глядя на Джерри, и дождёмся приезда полиции. Верно, сказал Митар. Мы останемся со всеми. Я пойду с Джерри, сказала вдруг Джессика, поднимаясь со стула. Она права, не нужно сидеть и ждать неприятностей. Я тоже Тихо подала голос Клэр. Нет, возразила Джерри. Ты отправишься спать ко мне в спальню, Клэр. Джерри попросила Клэр мать: "Разреши мне пойти с вами". Нет, твёрдо возразила Джерри. Ты никуда не пойдёшь. Уже поздно, Клэр. Ты отправишься ко мне в спальню и останешься там до утра. Рядом будет спать Томас. Он, наверное, захочет отдохнуть. Или он, или его брат, с сарказмом сказала Джерри. Я хотел пойти с тобой, Джерри, мрачно заметил Томас. Но если ты считаешь, что мне не стоит ходить, значит я не пойду. Я тоже не пойду, сказал Бернд. Джерри вскочила. Она посмотрела на мужа. Колкость уже готова была сорваться с её уст, но она сдержалась и выбежала из гостиной в кабинет. Клэр прошла вслед за ней. По-моему, нам нужно показать пример, мистер Лиру, улыбнулась Джессика. Вам не кажется, что так будет лучше? Нет, ответил Морис. Сейчас не совсем подходящее время, Джессика. Как хотите, вспыхнула Джессика и побежала к колеснице. Оба брата Хаузера вышли на веранду. Они о чём-то тихо говорили. Елена тяжело поднялась и прошаркала на кухню. Тоже мне семейка, прошептала Плема Порубович, обращаясь к мужу. Они все ненормальные. Осторожнее. сказал муж, бросая взгляд на дронга. Он понимает наш язык. Ну и пусть понимает, повысила голос раздражённая женщина. Мне всё это уже надоело. Я думала, что мы здесь отдохнём, а ты превратил нашу встречу в пытку. Я уеду отсюда, как только прибудет полицейский катер, сразу уеду. Мне нужно здесь сидеть, недовольно сказал Митар. Давай поднимемся наверх. Здесь остаётся двое мужчин. Пойдём в нашу комнату. Ты хочешь вернуться? зло спросила жена. Нам не обязательно сидеть здесь и ждать полицию. Можно подождать и наверху. твёрдо сказал муж. Он посмотрел на Дронга и Марис Алиру, сидевших около стола. Мы идём наверх, сообщил Митар. Нам надо немного отдохнуть. Странно, подумал Дронга. Он говорит по-английски совсем другие слова. Он ведь знает, что я понимаю их язык. И тем не менее, сначала они ругаются на своём языке, а потом сообщают мне на английском, что собираются отдохнуть. Может, этот спектакль рассчитан только на меня? Или она обычная истеричка, и поэтому не обращает внимания на посторонних? Митар поднял обе сумки и, пропустив вперёд супругу, пошёл за ней. Когда они уже поднялись по лестнице, Марислеру, проводивший их долгим взглядом, достал сигарету. шокнул зажигалкой и невесело проязнёс кажется мы остались одни да кивнул дронга и я хотел бы кое-что спросить у вас надеюсь вы меня не подозреваете усмехнулся французский консул нет ответил дронга пока нет но очень прошу вас ответить на один вопрос но какой дронга достал из кармана окорок смятый особым образом и показал его своему собеседнику это ваш Лиро взяла корок, помял его в руках и нахмурился, после чего вернул его Дронга и сказал: "Конечно, мой. Это Cartier. Я курю эти сигареты уже несколько лет. Где вы его нашли?" "Рядом с убитым", пояснил Дронга, "в рубке погибшего Фатаса. И мне интересно услышать от вас, каким образом он мог туда попасть?"